«Могу сказать наверняка, если бы не тесть, я бы до сих пор редактировал учебники. Жил в скромной квартире в Венеции, оки куба удалённое жилой район Токио. Ездил на Тойоте-Короне, сели дышащим кондиционером. Нет, что не говори, а свой шанс я использовал совсем неплохо. Быстро открыл два бара, поставил там дело». У меня работает больше 30 человек, доходы о таких я и не мечтал. Все идет прекрасно, даже мой бухгалтер удивляется. Репутацию баров замечательная, хотя на свете сколько угодно таких же ловких и оборотистых, способных добиться того же, что и я. Не будь тестя с его капиталами и особыми приемчиками, чтобы я смог один». От таких мыслей портилось настроение, начинало казаться, будто я добился всего нечестно, пробирался к цели кратчайшим путем в обход других. Мое поколение в конце 60-х, начале 70-х годов подняло волну студенческих выступлений. Кому-то нравится, кому-то нет, но это так. В общем, то был громкий протест против логики капитализма, более изощренной, замысловатой, отшлифованной, той логики, что сжирала идеалы послевоенного времени. По крайней мере, в моем понимании это выглядело именно так. Словно сильнейшая лихорадка охватила страну в переломный момент. Но мир, в котором я живу сейчас, уже построен именно на этой, более изощренной, капиталистической логике. Незаметно он поглотил меня с головой, и вот, стоя перед светофором на ойяма дори за рулем своего БМВ, слушая голоса «Зимнего пути» Шуберта, я вдруг подумал, а ведь я живу какой-то чужой жизнью, будто кто-то приготовил все для меня, саму жизнь приготовил. Много ли во мне от меня самого? «Где граница, до которой я, это я, а за ней уже не я?» «Руки на руле?» «На сколько процентов это мои руки?» «И все, что меня окружает, до какой степени оно реально?» «Чем больше я думал об этом, тем меньше понимал, что к чему». «Но в целом жаловаться на жизнь было грешно. Жену я любил, Юкико, тихая, рассудительная». После родов она немножко располнела и всерьез увлеклась разными диетами, полюбила прогулки. Для меня же она оставалась такой же милой, как прежде. Нам было хорошо вместе, я был доволен, деля с нею постель. В что-то меня умиротворяло. И, конечно, я ни за что бы не вернулся к тому унылому, одинокому существованию, которым был отмечен третий десяток лет моей жизни. Нет, мое место здесь где меня любят, но и дорожат, где я люблю и берегу жену и дочерей. Все это было для меня вновь, как неожиданное открытие. Каждое утро я отвозил старшую дочь в частный детский сад. По дороге мы распевали с ней в машине детские песенки под аккомпанемент стереомагнитолы. Потом возвращался домой, чтобы поиграть с младшей, а затем отправлялся в свой маленький офис, который снимал по соседству. Летом на уикенд мы выбирались в Хаконе, на дачу. Ходили смотреть фейерверк, катались по озеру на лодке, гуляли по холмам. Пока жена была беременна, я несколько раз позволил себе так, ничего серьезного, мимолетное увлечение. В общем-то, я ни с кем не спал больше одного раза, или двух, ну, максимум трех. Сказать по правде, у меня и в мыслях не было, что это тянет на супружескую измену. Просто появлялось желание переспать с кем-нибудь, и моим партнершам, наверное, хотелось того же самого. Заходить слишком далеко я не собирался, и потому выбирал их очень тщательно. Скорее всего, в постели с ними я хотел что-то проверить, в чем-то убедиться. Пытался найти что-то в этих женщинах и заодно понять, что они находят во мне. Вскоре после рождения первой дочери я получил открытку. Пришла к родителям, а они переслали ее мне. Извещение о похоронах. Умерла какая-то женщина. В открытке называлось ее имя «Умерла в 36 лет». Я понятия не имел, кто это. Судя по штемпелю... Открытку бросили в ящик в Нагоя, а у меня там никого не было, ни одной знакомой души. Но, подумав немного, я в конце концов сообразил. Да ведь это двоюродная сестра Идзуми, та самая, из Киото. Ее имя совсем вылетело у меня из головы. Оказалось, в Нагое живут ее родители. Нетрудно было догадаться, что открытку прислала Идзуми. Кроме нее некому, но зачем? — Поначалу я никак не мог понять, но, разглядывая открытку, вдруг почувствовал от этого клочка картона леденящий холод. Идзуми ничего не забыла и ничего не простила, и хотела, чтобы я это знал. Потому и открытку послала. А ведь она несчастлива, почему-то подумал я. «Будь с ней все в порядке, разве она сделала бы такое?» А уж раз решила мне сообщить, черкнула бы, наверное, пару слов, объяснила, что к чему. Я стал вспоминать сестру Идзуми, вообразил ее комнату, ее обнаженное тело, охвативший нас тогда любовный угар. Однако эти мысленные картины уже потеряли былую четкость. Они расплывались и таяли, словно дымок в порывах ветра. Отчего она умерла? 36 лет просто так не умирают. Фамилия у нее осталась та же, значит, замуж так и не вышла, а может, развелась. Новости об Идзуме я узнал от одного своего однокашника, который увидел мою фотографию в Брутусе, еженедельный развлекательный журнал. Там напечатали путеводители по токийским барам. И однокашник понял, что я держу два бара на Аояма. Сидел я как-то в одной из своих точек за стойкой и вдруг услышал. «Здорово, старина! Сколько лет, сколько зим? Ну, как ты?» Не думаю, что он специально явился на меня поглядеть. Просто заглянул человек с приятелями выпить, случайно меня заметил и решил окликнуть. «Ты смотри, уж который раз сюда захожу. Работаю тут рядом. Правду говорят. Тесен мир», — сказал он. Если я держался в классе как-то на отшибе, то он в школе был типичным активистом. Учился хорошо, занимался спортом, спокойный, чужие дела никогда не лез, в общем, нормальный симпатичный парень. Играл в школьной футбольной команде и уже в то время был здоровяком, а сейчас растолстел. Отрастил двойной подбородок, и пиджак его темно-синего костюма тройки явно был ему тесноват. «Во всем работа виновата», — пожаловался он. «Часто приходится клиентов угощать. Торговая фирма, что поделаешь?» «Рабочий день кончается, но все равно тащишься с кем-нибудь в кабак, да еще в любое время могут взять и засунуть какую-нибудь дыру. Называется «перевод по службе». «Стоит чуть проколоться, запросто можно под зад получить». «Хорошо работаешь, жди, значит, еще что-нибудь подбросят». Работенка не позавидуешь. Оказалось, его фирма находится тут же, в первом квартале ао -Яма, И до моего бара можно дойти пешком. Мы разговорились. О чем говорят одноклассники, которые не виделись восемнадцать лет? Как работа, как семья, как дети, кто кого из знакомых видел. Тут-то он и назвал имя Идзуми. Помнишь девчонку, с которой ты тогда ходил? Вас с водой было не разлить. Как ее звали-то? Охара... Охара Идзуми. Вот-вот, сказал он. Идзуми Охара. Я недавно ее видел. Где, в Токио? Удивился я. Да нет. В Тойохасе. В Тойохасе Это где? В префектуре Айти? Точно. Что-то я не пойму. Как вы могли встретиться в Тойохасе? Что она там делает? Похоже... Он уловил в моем голосе жесткие нотки. «Понятия не имею, но я там ее видел. Собственно, и сказать-то особенно нечего. Может, это и не она была?» Он попросил у бармена еще стаканчик дикой индейки со льдом. Я потягивал коктейль «Буравчик».